Лимит внутри нас. Есть предел желаний. Так и говорят. Это предел желаний. Желание можно загадывать и высказывать, но надо знать меру и предел. Надо твердо понимать. Есть предел. Лимит. Лимит существует. И грань есть. Мы душой чувствуем эту грань, потому что за перебором последует несчастье и расплата с процентами за нахальство и обжорство. Это хорошо показано в сказке Александра Сергеевича Пушкина «Золотая рыбка». Жадность старуху сгубила. Но ведь ресурс Вселенной неистощим так учат. И можно получить все, что пожелаешь, как писал Олис Уотс еще сто лет назад. Ресурс Вселенной, может, и неистощим, но жадное и бессовестное потребительство наказуемо. Как только начинается наглое использование, обжорство, скатерть-самобранка схлопывается, как цветок-росянка. Море начинает бушевать, тучи надвигаются, гаснет свет, а человек продолжает заказывать и уже требовать, не замечая изменений, и вся его жизнь рушится. Признак нарушения меры — алчность и жадность — Когда за сбывшимся желанием и исполненной просьбой моментально приходит новое желание и новая просьба. Без всякой настоятельной необходимости. Человек одно не успел доесть, а уже требует и хватает новое блюдо. У Вселенной, как говорят, лимита нет. А я добавлю, у просящего человека есть. И свой лимит мы чувствуем душой. Совесть не позволяет просить больше, чем нужно. Так и говорят. Имейте совесть, не наглейте. Когда за одной исполненной просьбой следует другая. И еще одна. Но человеку иногда трудно остановиться в своих желаниях. Он жадно получает желаемое, потом просит еще, потом уже требует. Знакомая ситуация. Она вызывает сначала неловкость, потом раздражение, затем гнев и отказ от общения. Рано или поздно отношения распадутся. Точно так распадутся и отношения со Вселенной. Если говорить словами тех, кто учит желать и желать да побольше, гармония исчезнет, и молитвы к Творцу превратятся в список желаний и требований. Потому просить и желать можно, но надо иметь совесть и знать меру. Бесконечно стучать в двери и посылать списки желаемого — чревато. Сами знаете, чем кончается жадность и наглость. Так называемая Вселенная может все. Ресурс неистащим, лимита нет. Но есть другой лимит внутри нас. Это чувство меры, благодарность и нормальная скромность. Третий раз идти к морю и просить еще больше не стоит. Можно вызвать бурю и потерять то, что имеешь.